Глава четвертая. Охота значит. Ну ладно. Подобные мероприятия я не одобряю, но они считаются частью обязательных светских развлечений. К тому же лошадей и природу я люблю. Чего-то подобного я и ожидал, припечатал дед, когда я уже собирался на выход. Сбор на охоте планировался в полдень, я решил выйти за час и немного опоздать, тем более, что мне еще надо было подобрать коро. Пару недель назад она участвовала в гонках на мобелях по ночному городу. Гонщиков поймали и забрали в полицейский участок, после чего родители отобрали у нее транспорт в целях наказания и вразумления. Ну-ну, удачи им в нелегком деле воспитания боевой магически двадцати неполных лет отроду. Я же не участвовал, поскольку мой мобиль был в ремонте, а также потому, что такой реакции, как у стихийного мага, у меня нет. Албиза об столб как-то не очень хочется. Так что неисправность самобега лишь отговорка по большому счету. Что опять не так? – вздохнула я, изпод лоби глядя на деда. Ты тонто с меня, так по доброму посоветовал тот, и одежду с меня, а то не графиня, порода дэвилрани, а непонятно что. А что тебе не нравится? Я все время так на лошади езжу. И это была чистая правда. Я предпочитала всегда мужские седла и мужскую же одежду, но что позволено в своих собственных градских землях, не позволено на императорском отборе. Понимаю ли я это? О да. «Оделась ли я так специально?» «Тоже да. Отчасти». «Все обе мои амазонки, дедушка, вышли из моды», — ехидно ответила я. «Поскольку я их не ношу, я их и не покупаю. А вчера просто времени не было съездить в лавку, да и покупать готовую одежду для императорского приёма, моветон. Мы оба с дедом знали, что сейчас я его уделала. Пытаться втеснуть меня в старую времён учёбу в младшем академиуме, где у нас были занятия по верховой езде амазонку, довольно глупо». Я с тех пор приобрела некоторый объем стратегических местах, так что на груди она просто не застегнется и будет неприлично коротка. А времени на подготовку нам не дали. За один день сшить амазонку мадестки нереально. Это не простое домашнее платье. Ладно, граф Давиллони махнул на меня рукой. Только повяжи на шею платок и куртку застегни. Угу, на этом платке я и удовольствуюсь от общения женишками. Я взглянул на себя в зеркало. Хорошо, темнокоричневый кожаный костюм, состоящий из узких жакетских брюк и длинной куртки пиджака, плюс верховые сапоги до колен. Волосы завязаны в тугой хвост на затылке. Косметики и украшений нет. На виду нет. Так-то я все артефактами обвешан. Это все великолепие оттеняет ярко-синий шелковый платок, свободно повязанный на шею. Подхватив сумку через плечо со всякими милыми сердцу любой девушки мелочами, я чмокнул деда в щеку и поспешил к уже дожидавшемуся меня мобилью. Теперь разобрать кору и ехать строго на восток в Кранский лес, находящийся в официальных землях императора за чертой города. Подруга уже ждала меня у кольца и от нетерпения даже притуптывала ногой. Она была одета в амазонку, правда ярко красную. На голове за высокой прической прятались гуглы, а трость в руке была ничем иным, как раздвижным клинком. Не только холодным оружием, но и фокусом для боевой магии. Привет, кору забрала с мобель, оглядела меня и фыркнула. Мы, наверное, будем там самой странной парочкой. Не торопись с выводами, покачала головой я. Вчера я просмотрела все документы, что мне отдал дед, систематизировала информацию в своей голове, а потом пошла за новой партией. Я сходу не поверила, что дед собрал материала на потенциальных женихов, но не собрал на моих противниц из этого забеге и была права. После одобрительной усмешки я получила вторую папку. На этот раз с представительницами родов имперской аристократии и только ее. Самая завидная невеста, при этом не самая сильная, богатая рода, а зато самая влиятельная. Все до одной девушки были дочерьми государственных служащих разного уровня, но при этом обладающих определенной властью. Не было ни одной невесты из деловой или клановой аристократии. С деловой еще более-менее ясно, там редко рождаются сильные маги, но кланы – это другое. Наше империя делится на герцогства и марки, при этом герцогства делятся на графства и баронства, а графства еще и на виконства. Сложное деление, но при этом, если в герцогстве, например, нет графов, только бароны. Часто для защиты деловых интересов это объединение не перерастает в клан. Появляются не только территориальные связи, но и плотные экономические. В нем есть главная семья герцогская, и все остальные равны на ступень ниже. Отличительной чертой кланов является то, что их члены не служат на государственных и имперских должностях, а также не являются кадровыми военными. Вот если война, они придут со своей обученной армией и помогут империи. Но только так. Во внутренней разборке они не влезают, а занимается лишь бизнесом, чаще всего крупным. Все остальные либо независимые семьи, которые тоже занимаются бизнесом, но при этом подчиняются напрямую императору, а не главе клана, либо имперская аристократия, составлявшая костяк управленцев, министры, советники, дипломаты, военные, высшие чиновники. Так что думается мне, что потенциальные невесты нас на этой охоте очень сильно удивят, ведь большая часть из представительниц имперской аристократии это вовсе не комнатные цветочки. В общем-то, в различных видах магических академиях и учатся либо простолюдинки, либо такие, как мы, а клановым или деловым аристократкам это просто не надо. Но что я могу сказать, бедные женишки, мне их уже жалко, немного, совсем чуть-чуть. Мы подъехали далеко не первые, точнее даже опоздали на полчаса. Сначала я заезжала за кору, потом опять забарахлил подающий энергию артефакт, и мы встали на дороге сразу за городом. Это мне так мобиль починили. Если что, халтурщики несчастные. Пришлось мне всё само исправлять. Не знаю, сколько это в итоге проработает, потому что я небольшой специалист по мобилям, но с помощью стихийной магии кору мы всё-таки смогли подать достаточно энергии, чтобы доехать. Хотя, чтобы добраться обратно, думаю, придётся всё же вызывать деда в представительский драндулет. Мы оставили мобиль на стоянке, а сами углубились в лес по отмеченной тропинке. Где-то на полении нас должны дожидаться остальные участники мероприятия. Лошади и оружие, конечно, кто не взял свое. У Кару была лишь строй с кинком внутри, а у меня в сумке лежал маленький дамский пистолей артефакт. Разумеется, ни подруга, ни я со своим оружием самозащиты охотиться не собирались. Да мы вообще животных любим и убивать их не будем. И еще посмотрим, как к этому развлечению мужчина отнесутся. Хотя о чем я. Нормально они отнесутся, с радостью. Даже дед любит охотиться. Тьфу. Мы прошли по хорошо топтанной тропинке буквально двести метров и вышли на достаточно большую поляну, которая уже была полностью готова к охоте. Но、ну, то есть как? С одной стороны, ее стояли лошади, много лошадей, но для всех явно недостаточно. А с другой находились сломяющиеся от закусок столы, которые от солнца прикрывали большие тенты и шатры. Миленько, не охота пикник какой-то, пробурчала корова, прочитав в очередной раз мои мысли. «Ну, может, хоть и на этот раз лесная живность не пострадает?» «Ага, мечтай. Сейчас как бурбоны выпьют, так на лошадей вскачут и умчатся в закат». «Коро, глянись, лес вокруг. Куда они его скачут-то?» «А и правда», — подруга задумалась. «В лесу не охотятся на лошадях. В лесу охотятся с собаками. Ты собак видишь?» «Может, лошади для прогулок? Что-то мне сдаётся, что стоило одеться поскромнее», — пробурчала я. «Как бы от моего ведучка местный публика в осадок не выпало». Наша знакомая удержала их от столь оправдательного шага, фыркнула та и кому-то помахала рукой. Я выглянула из-за ее плеча и увидела всех трех студентов нашей академии, которые находились на отборе. Они как раз спешили к нам. Мне еще на балу показалось, что они чувствуют себя в этой обстановке не очень уверенно, ведь они одни из самых молодых участников мужчин. Если уж мне неприятно, что меня такую молодую и красивую заставляют выйти замуж непонятно за кого, то каково при этом девятнадцати и двадцатилетним парням? Привет, попрощецки поздоровалась Коро. Милорде, кивнула я им. Подруга могла с ними так, ведь они все с боевого, а я с ними лишь шапочная знакома. Хотя меня саму вся академия, конечно, знает. Миледи, парни по очереди приложились к нашим ручкам, хотя это было и не обязательно. Вы великолепно. Ну еще бы, наши ребята от нас наверняка чего-то подобного ожидали, а если и не ожидали, то все равно не удивились. А вот остальные с ужасом таращатся, особенно на меня. Один из баронов даже вон трость уронил. Что тут за диспозиция? Ко интересовалась коро, пока мы шли до тентов. Пикник, пожал плечами герцог. Наш с подругой ровесник. Охотиться мы, судя по всему, будем вову на те мишени. Я бросила взгляд, куда он показывал, и действительно увидела стенды с мишениями для стрельбы из лука или арбалета. Да и сами луки с арбалетами тоже рядом лежали. Сейчас весна, не сезон охоты, прокомментировал виконт. Этого следовало ожидать. Он, кстати, был одним из немногих, кто пришел более-менее в цивильной одежде, для охоты не предназначенной. А Вульдет、вот、мог бы мне и намекнуть, что никакой охоты на лошадях не будет. Жаль, что мы об этом не узнали раньше. Полыхнула взглядом Каро, оглядев остальных девиц, часть из которых была в амазонках, а часть и вовсе в обычных платьях. То ли они не собирались участвовать в охоте, то ли изначально знали, что ее не будет. Все бывает. Безразлично, пожал плечами парень. По другу он явно не боялся, какой она ему старшекурснику соперник, а вот в мою сторону бросил какой-то нечитаемый взгляд, не с опаской посмотрел, скорее задумчиво. Не хотите ли присесть? Может вина? – спросил третий из нашей компании, маркиз, единственный, кто вспомнил о вежливости. Мы милостиво согласились и расположились за довольно большим столом, за которым уже сидело несколько человек, в том числе два друга графа, с которыми мы познакомились на балу, и парочка столичных модниц, не знать о существовании которых было просто невозможно. Хотя мне такие люди не особо интересны. Именно одна из них решила втянуть нас в разговор несколько оригинальным способом. «Мари, дорогая, рада тебя видеть!» Лицо Лейсы осветило самая радостная светлая улыбка, на которую она только была способна. Наверное, долго репетировала. «А уж как я тебя! Вот уж не ожидала тебя тут встретить!» Второе утверждение было, кстати, абсолютно искренне. Действительно не ожидала, потому что она вместо сдачи экзаменов прикрылась болезни и весело, как говорят, проводила время на курорте с очередным ухажером. Она тоже училась в нашей академии на стихийном, но на последнем курсе. Как у меня ее знали все, и как у меня у нее была не слишком хорошая репутация, только причины этого были очень разные. Это что на тебе, дорогая? Новая мода? Неужели твой дед не был против такого резкого отхода от канонов? Дорогая, если бы ты чаще бывала на занятиях в академии, то, вероятно, заметила бы, что у нас форма состоит из брючного костюма. Ослепительно улыбнулась я. Но на самом деле можно было ходить либо в костюме, либо в платье. Для дам было два варианта формы, и я запросто носила оба. Особенно предпочитала брюки на полевых испытаниях артефактов. А мне кажется, что костюм графине очень идет. Такую красоту просто грех скрывать. Откликнулся один из графов, тот, который мерзкий. Он сидел, развалившись на стуле и буквально поедал меня глазами. «Эм, ваше вино, миледи». Очень вовремя нарисовался маркиз с бокалами для нас с коро, а то я уже планировала ответить симметрично и резко. «Вино. Отличная идея», — подхватила Лейся. «Не будете ли вы столь любезны, мой дорогой маркиз?» Она жеманно обмахнулась веером, похлопала длинными ресницами. «Хотя рядом с вами пить вино как-то страшно. Это уже нам с коро. А вы же тогда были рядом со случайно обрушившейся пирамидой. Такая трагикомичная история». Что ж, намек более чем ясен. С другой стороны, ничего точно знать она не может, скорее всего. Хотя если кто-то из ее родственников занимается охраной дворца... Лейса, ты на что-то намекаешь? Полезла в бутылку коро. Это она зря. Надо было просто состроить непонимающее лицо. Теперь же будет скандал. Наш довольный громкий разговор уже начал привлекать внимание окружающих, так что вмешаться решил граф, друг моего брата. Дамы, не стоит делать поспешных выводов. Уверен, это была всего лишь случайность. «Конечно, милорд!» — Лейса ехидно улыбнулась. «Только стоит рядом оказаться кому-то из этих милых леди, как количество случайностей возрастает в геометрической прогрессии». «Ты знаешь, что такое геометрическая прогрессия?» — напоказ удивилась я. «Понимаю, мы — артефакторы, но такой хорошенькой девушке, как ты, такие знания явно излишни». «А я что? Я ничего. Она первая начала». «Ой, да брось!» Каро с видом королевы, точнее королевской кобры, прищурилась и нехорошо так посмотрела на Лейса. Услышала где-то красивое словосочетание, решила блеснуть тем, чего нет. Марки запрошу вас. Граф опять попытался вмешаться в конфликт, но неужели ему не говорили, что не надо лесть, когда женщина выясняет отношения? Граф де Кантарера. Мило улыбнулась Каро, и она еще говорит, что это у меня людоедская улыбочка. Не будете ли вы столь любезны объяснить нашей подруге значение слова случайность? А то она явно что-то не так поняла. Впрочем, это не удивительно, учитывая то, что вместо учебы она предпочитает дорогие курорты, а вместо учебников мужчин. Раунд, как говоривает мой брат, большой любитель спортивных боев. Лейса побледнела, потом позеленела, потом хотела что-то сказать, но у нее пропал голос. «Так-то, дорогуша, не стоит светской сплетнице связываться с теми, с кем предпочитает не связываться целый боевой факультет Академии. Я, конечно, преувеличиваю, но только чуть-чуть». «Ты бы поаккуратней с вином, дорогая». Я ехидно улыбнулась. Та сжала бокал так, что еще немного раздавит. «А то обвинишь нас, и в этой нелепой случайности». Умеете вы друзей заводить? Тихо пробурчал герцог однокурсник Каро, стоявший в этот момент у меня за спиной. Я обернулся, слепительно ему улыбнулась, не с целью запугать, а потому, что того требовала ситуация. Можно было не связываться с лейсой, можно, даже нужно, но почему бы не совместить приятное с полезным? В смысле, я не искал здесь мужа, и уж тем более мне бы не хотелось, чтобы за мной стали ухлёстывать какие-нибудь хлюпики повесы твоего мерзкого графа. А ведь прицепилась кличка. Так что у меня изначально была идея показать себя, пусть не с худшей стороны, но достаточно резкой и дерзкой, чтобы окружающие подумали десять раз перед тем, как меня трогать. Скороже было еще сложнее. Она просто-напросто не переносила надух лейсу и ее кружок по интересам, в смысле кучку золотой молодежи в нашей академии. Да, мы сами такие, но все же есть разница. Да, мы из богатых, влиятельных семей имперской аристократии, но нам не нужно каждый день доказывать свое превосходство, гнобе окружающих, как правило, простолюдинов. Тот барон, которого я чуть не убила, как раз был из ее приближенных. Так вот, когда мы только поступили, они очень сильно носили на кору, что ей невместно учиться на боевом направлении стихийного факультета, что она позорит честь аристократии. Хотя никакого запрета на то, что аристократка может стать боевым магом, не было и нет. Более того, таких примеров немало. Так что они к ней прицепились, совершенно непонятно, и, кстати, непонятно до сих пор. Но тогда подруга еле отбилась и даже хотела из нашей академии переводиться в другое место. Заткнуть им рты в итоге помогла я, потому что когда они не добились своего, то начали распускать грязные сплетни, и это уже портило и мою репутацию, как лучше подруги Коро. Хотя я бы помогла в любом случае. Лестница после моих слов скакчила и бросив что-то про плохую компанию и желание прогуляться, убежала в сторону лошадей, но не прямо убежала, а ушла быстрым шагом, гордо задрав голову, не глупый дебютантка ведь. Но на полпути ее поймал кто-то из распорядителей и видимо попросил вернуться обратно. Другие слуги собирали остальных, разбредшихся по поляне участников отбора. Вокруг нас, конечно, собралась небольшая толпа, но тут даже четверти всех присутствующих не было. Сдается мне, сейчас нам расскажут. Зачем мы здесь собрались?